Татум корил себя за то, что сорвался на девчонке. Выходит, нервы все же сдали, хотя он отчаянно пытался храбриться и делать вид, что предстоящая схватка не особенно его волнует. Но чем ближе роковая дата, тем хуже он себя вел. Сегодняшняя вечеринка в правительственном доме, где жили сыновья и приближенные Эллиота Барнса, казалась Татуму насмешкой. Все веселятся, наложницы сверкают полуголыми телами, вино льется рекой, а все равно хотелось удавиться. тату мрачно смотрел в бокал с терпким напитком насыщенного бордового цвета, развалившись на кресле у окна. «Утопиться в нем хочешь?» — услышал он и нехотя поднял голову. брендон привалился к стене и внимательно разглядывал брата, будто читал его мысли. «Завали, Брэнд!» посоветовал ему Татум. «А что такое? Нет настроения? А как же девочки? Я думал, развлечемся сегодня как следует!» Подмигнул брат. «Нет желания». Брэндон сел на пол, привалившись спиной к креслу Татума. Тяжело выдохнул и принялся натирать бритую голову ладонями. Жесты брата казались нервными и хаотичными. «Завязывай!» — не выдержал Татум. «Иди развлекайся, пока есть возможность!» Как думаешь, там есть что-нибудь? Внезапно спросил Бренд, глядя в сторону не моргая. За великими горами есть жизнь. Есть какое-то поселение или город. Никто этого не знает, потому отец и дал нам такое задание узнать, что находится на этом же континенте. Бред какой-то, выдохнул Брендан. С моря к тем землям не подступиться, горы до этих пор тоже никто не мог преодолеть. Это безумие, брат форменное безумие». «Так откажись от схватки и живи себе спокойно», — гуркнул Татум, сделав глоток из бокала. «Ага, тогда отец сделает из меня призрака». «Нет уж, такой участи я не желаю». «Вот и не жалуйся». Становиться призраком не хотелось никому из них. Они считались самыми безжалостными и сильными воинами правителя, но все это было следствием генных мутаций, которым их подвергали в лабораториях Элла Роуз. В результате внешность подопытных кардинально менялась, ведь им вживляли гены определенных животных. Черты лица заострялись, а появившиеся звериные глаза выдавали нечеловеческую ярость, с которой не получалось справиться. Их пичкали успокоительным и снотворным, приводили в себя и снова усыпляли, позволяя разуму свыкаться с новой реальностью. Это было своеобразной дрессировкой. Призраки должны были беспрекословно подчиняться своему хозяину, правителю Элла Роуз. Мучения в лаборатории вызывали у наследников не меньший страх, чем участие в схватке.